Глава 5. Глубокие сети и обратное распространение. Столкнувшись с пределами возможности перцептроны и подобных ему устройств, научное сообщество нашло наиболее подходящее решение, заключавшееся в наложении нескольких слоёв нейронов друг на друга, чтобы позволить системам решать более сложные задачи. Мы должны были найти способ обучать такие системы от начала до конца. Решение оказалось простым, но вначале его никто не увидел. И поэтому в конце 1960-х научное сообщество отказалось от дальнейших исследований. Всё изменилось в середине 1980-х, когда разные учёные независимо друг от друга открыли обратное распространение градиента. Этот метод эффективно вычислял градиент стоимости в многослойной сети. Он регулировал параметры слоёв сети, чтобы минимизировать затраты от вывода до ввода. И в конечном итоге первые слои сами определяли правильные шаблоны изображений, необходимые для выполнения задачи. Таким образом, нейронные сети могли обучаться решению сложных задач и тренироваться на большом количестве данных. Здесь мы говорим о глубоком обучении, имея в виду сети, состоящие из нескольких слоёв нейронов. Торт Наполеон Несмотря на то, что создание основных принципов и первых приложений многослойных сетей относится к 1980-м годам, революция глубокого обучения произошла только к 2010 году, благодаря появлению мощных программируемых графических процессоров GPU и доступности больших баз данных. На сегодняшний момент алгоритмы обратного распространения это основа глубокого обучения. Практически все системы искусственного интеллекта используют данный метод. Многослойная нейронная сеть это своего рода торт из нескольких типов слоёв. Входные данные каждого слоя можно рассматривать как вектор, список чисел, который представляет собой выходные параметры предыдущего слоя. Выходным результатом рассматриваемого слоя также является вектор, который не обязательно имеет ту же размерность, что и входящий. Многослойная сеть с прямой связью это тип сети, в которой каждый следующий слой принимает свои входные данные от предыдущего слоя или слоёв. Если существует соединение, идущее от верхних слоёв, которые находятся рядом с выходом, к нижним слоям, которые находятся рядом с входом, то тогда речь идёт о рекуррентной сети. Её называют ещё сетью с обратной связью. Но давайте пока остановимся на сетях с прямой связью. В классических многослойных нейронных сетях чередуются два типа слоёв. Первый линейные слои. Каждый выход представляет собой взвешенную сумму входов. Количество входов и выходов может быть разным. Они называются линейными, потому что если мы зададим сумму двух входных сигналов, то такой слой создаст ту же сумму выходов, какую бы он произвёл, если бы обрабатывал те же сигналы по отдельности. Второй Нелинейные слои. Каждый выход создаётся путём применения нелинейной функции к соответствующему входу. Это может быть квадратичная функция, сигмоида, извлечение абсолютного значения и так далее. У такого слоя столько же входов, сколько и выходов. Именно нелинейные операции являются основой мощности многослойных сетей. Конкретный выход линейного слоя это взвешенная сумма с использованием весов соединяющей её с выходом единицы в предыдущем слое. Конкретный выходной сигнал нелинейного слоя, следующего за линейным слоем, является результатом применения к взвешенной сумме той или иной нелинейной функции, которая называется передаточной функцией. Последовательность этих двух операций и представляет собой функциональную единицу нейронной сети, иными словами, нейрон. Таким образом, последовательность линейного слоя и слоя передаточных функций образует слой нейронов. Передаточная функция отправляет свой вывод единицм, то есть нейронам, находящимся на следующем слое. Следующий слой принимает выходные данные единиц предыдущего слоя и выполняет аналогичные вычисления и так далее. Линейный слой, нелинейный слой, вплоть до выходного слоя. Зачем нужно чередовать линейные и нелинейные операции? Если бы все слои были линейными, то вся операция была бы композицией нескольких линейных операций. Но такая композиция была бы попросту эквивалентна одной линейной операции, что сделало бы многослойность совершенно бесполезной. Линейная сеть может вычислять только линейные функции. Однако функции, которые мы хотим вычислить с помощью нейронных сетей, не являются линейными. Функции, позволяющие различать изображения кошек, собак или птиц, сложны и совсем нелинейны. Только сочетание нелинейностей и наличие нескольких слоёв позволяет сети вычислять или аппроксимировать функции такого типа. Теоремы показывают, что сеть, состоящая из линейной, нелинейной и линейной укладки, является универсальным аппроксиматором. Она может аппроксимировать любую функцию настолько точно, насколько это необходимо, при условии, что промежуточный слой имеет достаточное количество единиц. Чтобы правильно аппроксимировать сложную функцию, сеть такого типа может потребовать наличия огромного количества промежуточных единиц. Но в целом для представления сложной функции эффективнее будет использовать сеть со сравнительно небольшим числом слоёв. Есть одно замечание: Всети с прямой связью, все единицы на одном слое получают входные данные от всех единиц на предыдущем слое. Но большинство нейронных сетей имеют особую архитектуру соединений, в которой единицы на одном слое получают входные данные только из небольшой части предыдущего слоя. Мы рассмотрим это в следующей главе на примере свёрточных сетей. В процессе обсуждения желаемый выход системы соответствует желаемой конфигурации единиц последнего слоя. Такие единицы считаются видимыми, поскольку их выход является общим выходом системы. Единицы предыдущих слоёв считаются скрытыми, поскольку ни инженер, ни алгоритм не знают, какой желаемый выход требуется задать им. Как же тогда установить желаемые выходы для скрытых единиц? Эта проблема, называемая передачей ответственности или цепочка преобразований в внутренней нейронной сети от входа к выходу, и является предметом глубокого обучения. Непрерывные нейроны. Небольшое отступление. До начала 1980-х годов архитектура машин строилась на бинарных нейронах, которые выдавали положительный выходной сигнал, когда взвешенная сумма их входов превышала пороговое значение. Они выдавали -1, когда взвешенная сумма снижалась. Таким образом, у них было два возможных состояния выходного сигнала: либо +1, либо -1. Некоторые предпочитают нейроны с выходом 1 или 0. Недостатком использования пороговых значений является дискретизация функции стоимости. Когда вес меняется лишь на небольшую величину, это изменение может не повлиять на выходной сигнал нейрона, и наоборот. Если вес изменяется на достаточную величину, происходит внезапное переключение выхода нейрона с -1 на +1 или с +1 на -1. Если изменение происходит до выхода из сети, это приводит к резкому изменению функции стоимости. Другими словами, небольшое изменение параметров может не привести к изменению функции стоимости или наоборот, вызвать резкое изменение. Горный пейзаж функции стоимости трансформируется в последовательность горизонтальных слоёв. разделённых вертикальными отрезками. Методы градиентного спуска в такой модели не работают. Короче говоря, бинарные нейроны несовместимы с обучением по алгоритму градиентного спуска. Как только вычислительная мощность компьютеров стала достаточно велика, появились улучшенные нейроны. Выход нейрона больше не прыгает от -1 до +1, а функция, применяемая к взвешенной сумме, больше не похожа на лестницу. Непрерывный выход имеет форму S-образной кривой. В главе 4 мы услышали, что все методы обучения основаны на минимизации функции стоимости. Вы должны уметь вычислять градиент относительно параметров системы, то есть знать, в каком направлении и насколько нужно изменить все параметры для уменьшения функции стоимости. Помните, что обучение системы и уменьшение количества ошибок, которые она допускает на этапе обучения, это одно и то же. С этими улучшенными нейронами даже малейшее изменение входного параметра нейрона, отражённого во взвешенной сумме, приводит к изменению выходного сигнала нейрона. И шаг за шагом увеличение или уменьшение данного параметра, сколь бы ни были малы эти изменения, автоматически приводит к изменению конечного выхода системы и, следовательно, к изменению функции стоимости. Такая непрерывность позволяет использовать методы градиентного спуска. для обучения многослойных сетей. Мой HLM. Ещё одна ретроспектива. В начале 1980-х годов интерес научного сообщества к алгоритмам обучения заметно остыл. Нейроны по-прежнему были бинарными, не было возможности аналитического вычисления градиентов. Никто об этом и не думал. Что касается помех, возьмите вес, измените его и посмотрите, как он влияет на выход. Это было слишком неэффективно для обширных сетей с большим количеством показателей веса. Сплошная головная боль, когда выход оказывался неверным. Для каких именно нейронов в сети алгоритм должен постулировать ошибку? Какой вес нужно менять? Как рассчитать его изменение? Я читал старые статьи на эту тему. Множество попыток предпринималось в 1960-х, но уже в 1970-х наступило молчание. Фокусим один из немногих, кто проявил упорство. Его когнитрон действительно представлял собой многослойную сеть, но особого типа. Его нейроны не были бинарными, они пытались соответствовать тому, что было известно о биологических нейронах. Все слои, кроме последнего, обучались без учителя. Мы ещё не говорили об этом методе. Суть его заключается в том, что каждая группа нейронов могла автоматически обнаруживать категории паттернов. Но эти паттерны не определялись конечной задачей. Они идентифицировались по частоте встречаемости. Если паттерн вертикального контура часто появлялся на входе группы нейронов, то при его обнаружении такая группа выделяла один нейрон из группы. Все эти операции и составляли процедуру обучения. Только последний слой когнитрона, так же как и перцептрона, обучался с учителем для минимизации ошибок распознавания. не самый эффективный способ, потому что внутренние слои не обучались специально под поставленную задачу. Они могли, например, научиться обнаруживать закономерности, бесполезные для решения конечной задачи. Скажем, разница между толстой и тонкой линиями бесполезна для распознавания символов. В 1981 или 82 году, когда я ещё работал в Парижской высшей школе инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, У меня возникла идея создать алгоритм обучения многослойной сети, которую я назвал HLM от английского hierarchical learning machine, иерархическая обучающаяся машина. Она состояла из множества одинаковых нейронов, расположенных послойно. У меня были интуитивные догадки, более или менее обоснованные математически, и я частично вслепую приступил к программированию, чтобы проверить идею на практике. Время шло, Я всё ещё был одержим этим проектом, даже когда в 1983 году начал работать над получением степени ДА, что довольно близко к кандидату наук в России. Это была настоящая зависимость. Я работал с HLM целый год. Я хочу посвятить часть своего рассказа описанию HLM. Просто для истории, потому что сейчас этот метод больше не используется. У HLM было одно преимущество, которое было одновременно и недостатком. В ней использовались пороговые бинарные нейроны, выход которых был равен плюс одному или минус одному. Вычисление взвешенных сумм с бинарными нейронами не требовало умножения, только сложение и вычитание. Отказ от умножения ускорил вычисления на компьютерах тех времён. Чтобы обучить конкретную сеть, мне пришлось прибегнуть к одной хитрости: В выходном слое у нейронов была определённая цель, которая являлась желаемым выходом, заданным извне. Затем предыдущий слой пытался найти для каждого из своих нейронов бинарную цель +1 или -1, чтобы она соответствовала потребностям следующего слоя. И так, шаг за шагом, до первичного слоя. Таким образом, метод ЭЧЛМ позволяет распространять эти цели в обратную сторону, начиная с выхода. Выходные данные говорят нейронам предыдущего слоя это мой желаемый результат. На данный момент ваши результаты не позволяют мне дать правильный ответ, так что я хочу, чтобы вы вывели именно эти желаемые результаты. Каждая из единиц в предыдущем слое общается с несколькими нейронами следующего слоя, которые должны изменить свой вывод так, чтобы соответствовать желаемому результату. Своеобразный эффект домино. Подведём итоги. У каждого нейрона есть цель виртуальный желаемый результат. Эта цель рассчитывается от нейронов следующего слоя до нейронов первичного слоя. Если нейрон связан с несколькими нейронами в следующем слое, он может быть связан с нейроном с очень большим весом и с другими нейронами с меньшим весом. Поэтому, когда мы вычисляем цель, рассматривая его нейроном, мы должны отдать предпочтение целям, связанных нижестоящих нейронов с большим весом. Для этого мы берём цели слоя и вычисляем взвешенную сумму этих целей. Тогда, если взвешенная сумма положительна, цель будет +1, а если она отрицательна, цель будет -1. Это одни и те же веса, которые мы используем в одну сторону и в другую. Такой расчёт представляет собой своего рода бюллетень, где нижестоящие нейроны голосуют за цель рассматриваемого нейрона пропорционально весу, связывающему их с этим нейроном. Поскольку нейрон бинарный, его цель также должна быть бинарной, а именно плюс 1 или минус 1. В алгоритме HLM цель нейрона является взвешенной суммой целей нейронов следующего слоя. Алгоритм берёт цели следующих нейронов и вычисляет взвешенную сумму этих целей, весовые показатели которых являются весами соединений, связывающих нейрон с нижележащими нейронами. Мы вычисляем все эти цели шаг за шагом, и в конце для каждого нейрона у нас есть цель и текущий результат. И мы обновляем веса с помощью метода, очень похожего на перцептрон, так чтобы результат стал близок к цели. Как если бы у нас было много маленьких перцептронов, связанных друг с другом, и перераспределение конечной цели на уровне каждого нейрона. Я провёл несколько экспериментов по распознаванию образов. Алгоритм работал, но был не совсем стабильным. В 1984 году я впервые представил свою идею на небольшой конференции в Страсбурге под названием Нейронауки и инженерные науки. где собралось небольшое французское сообщество, интересующееся нейронными сетями. Статья об HLM была опубликована в июне 1985 года на конгрессе когнитива в Париже. Моя разработка оказалась несколько странной версией алгоритма обратного распространения градиента, который сегодня является стандартным для обучения всех слоёв, а не только последнего, в многослойной или глубокой сети. Позже я доказал, что с математической точки зрения этот алгоритм обратного распространения цели принадлежит к классу алгоритмов, называемых целевым распространением, которые эквивалентны обратному распространению градиента в пределах незначительных погрешностей. За исключением того, что он распространяет для нейронов не градиенты, а виртуальные цели. Гонка Беседуя с моим другом Дидье Жоржем, ныне профессором Национального политехнического института Гренобля, который в то время защищал докторскую диссертацию по планированию траектории в робототехнике, я понял, что существует поразительное сходство между методами, над которыми я работаю, и тем, что исследователи теории оптимального управления называют методом сопряжённых воздействий. Я пришёл к мнению, что при использовании непрерывных, небинарных передаточных функций израспространение ошибок, а не целей, математика процесс становится более простой и последовательной. На самом деле метод сопряжённого воздействия, применяемый к многослойным сетям, и является обратным распространением градиента. Больше не нужно оправдывать мою интуицию. Этот новый алгоритм легко создать с использованием математического формализма, изобретённого в конце XVIII века франко-итальянским математиком Жозефом Луи Лагранжем. Для формализации механики Ньютона. Так, я обнаружил обратное распространение градиента. Но наше повествование всё ещё находится в конце 1984 года, когда я работал над методом backprop и у меня не было достаточно времени, чтобы проверить и опубликовать свою новую идею. Тем временем другие исследователи работали над тем же вопросом. Джеффри Хинтон, на тот момент молодой профессор университета Карнеги-Меллона, Изучал машины Больцмана. Ещё один подход к обучению сетей со скрытыми слоями. Эти машины фактически представляли собой сети с симметричными соединениями, где связи между нейронами осуществлялись в обоих направлениях. В 1983 году Джеффрис сформулировал эту идею вместе с Терри Синовски. Но его статья представляла собой военную хитрость. Он никогда не упоминал, что единица машины Больцмана выглядит как нейрон. а соединения, как синапсы, ни разу даже название оптимальный перцепционный вывод маскировало основную тему статьи. Так до нейронных сетей прямо-таки несло серый, словно разговоры о них взывали к самому дьяволу. Вскоре Джеффри столкнулся с трудностями, связанными с машинами Болцмана. Поэтому он в дальнейшем сосредоточился на идее Дайвара Милхарта 1982 года. об обратном распространении, которое ему и удалось воплотить в жизнь. Это случилось весной 1985 года, сразу же после Лез Уж. Вскоре я встретился с Джеффри в Париже, где он поделился со мной своими результатами. Я уже начал менять свою программу ECLM, чтобы учесть обратное распространение, но у меня не было времени протестировать её, пока Джеффри не закончил свою работу. Поэтому в сентябре 1985 года Он опубликовал технический отчёт с Рамил Харттом и Уильямсом, а затем вставил его как главу в книгу, опубликованную в 1986 году. Там он процитировал и мою статью о методе HLM. Он великий маниту, я маленькое пёрышко. Я упустил возможность предоставить ему новую версию, но всё равно был счастлив. Грааль и немного математики. Обратное распространение градиентов, о котором мы говорим, является эффективным методом вычисления градиентов функции стоимости, то есть направления наибольшего наклона в сетях, состоящих из нескольких слоёв нейронов. Принцип его состоит в том, чтобы распространять сигнал в сети в обратном направлении, но вместо распространения целей, как в ичелм, мы распространяем градиенты, то есть частные производные. Чтобы объяснить это, необходимо рассматривать линейные и нелинейные функции по отдельности. Математическое понятие, на котором основано обратное распространение, есть ни что иное, как правило вывода сложных функций. Как известно из школьной программы, сложная функция это применение одной функции к выходу другой функции. Поскольку два последовательных слоя, линейный и нелинейный, можно рассматривать как применение двух функций. Если есть несколько слоёв, будут и несколько вложений функций. В результате уравнения упрощаются. Вот в чём прелесть математики. Чтобы рассчитать производную стоимости по отношению к входу слоя, берутся производные стоимости по отношению к выходам слоя и вычисляется сумма, взвешенная по весам, связывающим вход с этими выходами. Другими словами, мы рассчитываем взвешенные суммы с использованием весов в обратном порядке, как и в случае с ACLM. Польза от нескольких слоёв. Принцип обучения остаётся прежним. Он заключается в настройке параметров сети таким образом, чтобы система допускала минимум возможных ошибок. Сквозное обучение многослойных сетей это так называемое глубокое обучение или обучение преобразованию входных данных. осмысленные представления, как это делал экстрактор признаков в улучшенном перцептроне. В действительности последовательные слои это обученные версии экстрактора признаков. Решающим преимуществом многослойных сетей является то, что они автоматически учатся правильно представлять сигнал. Объяснение с производными. Упомянутая разработка была скорее интуитивной, основанной на очень небольшом математическом опыте. Однако существует и другая разработка для некоторых более понятная, которая использует такие понятия, как производные, частные производные, векторы и матрицы. По своей сути производная это отношение двух бесконечно малых величин. В данном случае это будет бесконечно малое изменение выхода, делённое на бесконечно малое изменение входа. Если функция зависит от более чем одной переменной, отношение изменений выхода и изменений конкретной переменной называется частной производной. Мы уже видели такие примеры в предыдущей главе. Существуют также и формулы обратного распространения ошибки, говорящие нам о следующем. Первое. Градиент функции стоимости по отношению к входу слоя равен градиенту стоимости по отношению к выходу слоя. Данная процедура, применяемая рекурсивно, начиная с вывода и направляя к входу, используется для вычисления градиентов стоимости по отношению к выходам и входам всех слоёв. Второе. Градиент функции стоимости относительно вектора параметров слоя равен градиенту стоимости относительно выхода слоя, умноженному на матрицу Якоби функции слоя относительно его вектора параметров. Эти формулы лежат в основе общего принципа обратного распространения градиентов в структуре модулей, наложенных друг на друга. Но такая же процедура может применяться и тогда, когда модули соединяются друг с другом более сложным способом. Это работает при условии, что схема соединения между модулями не образует циклов, то есть не имеет соединений, возвращающих сигнал на вход предыдущих слоёв. В схеме без циклов существует естественный прямой порядок вычисления выходных сигналов всех модулей и обратный порядок для обратного распространения градиентов. Несмотря на это небольшое ограничение, которое может быть снято, и мы увидим это позже, возможность использовать самые разнообразные модули в сочетании со свободой организовать их согласно своим пожеланиям, даёт инженеру гибкость в адаптации сетевой архитектуры к конкретной проблеме. Например, очень разные сетевые архитектуры имеют сети, предназначенные для распознавания изображений, распознавания речи, перевода, синтеза изображений и создания текста. Возражения не принимаются. Чтобы обосновать практическую пригодность метода обратного распространения ошибки, нам пришлось выйти за рамки некоторых теоретических возражений. Отдельные эксперты выдвигали предположение, что если построить многослойную нейронную сеть с непрерывными нейронами и попытаться обучить её по методу градиентного спуска, то возникает риск застрять в локальных минимумах. Используя аналогию с горным пейзажем, вы вместо того, чтобы спуститься в главную долину, можете оказаться в небольшой котловине, откуда нет спуска вниз. Следовательно, на практике системы могут никогда не достичь оптимума. Почему многослойные сети могут иметь несколько минимумов? При обучении многослойной сети выполнению той или иной задачи почти всегда есть несколько конфигураций весов, которые на обучающих примерах дадут одинаковый выход. Представьте себе сеть с двумя линейными слоями, которая уже была обучена. Такая сеть не очень полезна для реального применения, но зато хороша в качестве примера. Её весовая конфигурация является минимумом функции стоимости. Мы могли бы взять все веса нейронов в первичном слое, умножить их на 2 и одновременно умножить на 1/2 все веса, которые выходят из него, и связать его со следующим слоем. Выход сети останется неизменным. Такая модификация конфигурации веса ещё одно решение задачи. Поскольку значение функции стоимости в первоначальной конфигурации было столь же минимальным, что и в новой, Вы можете преобразовать сеть другим способом, например, взять два нейрона из первичного слоя и поменять их местами, одновременно вытягивая вместе с ними все нити, вместе с их весами, соединяющие их с предыдущим слоем и со следующим слоем. Опять же, несмотря на такое преобразование, функция ввода-вывода сети остаётся неизменной. Если исходная конфигурация была минимумом функции стоимости, то и вторая тоже. Таким образом, функция может иметь несколько минимумов. Распознавание признаков. В многослойной сети первичные слои выступают в роли экстракторов признаков. Однако, в отличие от традиционных методов, эти экстракторы признаков создаются не вручную, а автоматически в процессе обучения. В этом-то и состоит вся прелесть многослойных сетей, основанных на обратном распространении. Проанализируем примеры различного начертания букв C и D с помощью двухслойной сети, чтобы показать, как единицы первичного слоя могут обнаруживать шаблоны, которые характерны для C и D. Мы уже сталкивались с одним из ограничений перцептрона, которое состоит в том, что если различные варианты написания C и D слишком сильно различаются по форме, положению или размеру, он не сможет их распознать, потому что точки, соответствующие начертанию C и D, больше не отделяются гиперплоскостью. Однако, если мы добавим дополнительный слой, мы сможем решить эту проблему. Нейроны первичного слоя будут обнаруживать паттерны, характерные для C и D. Какие детекторы создаются автоматически, потому что в сети используется обратное распространение. Оно автоматически обнаруживает отличительные признаки или шаблоны. Например, непрерывная линия с двумя открытыми концами существует только для C. Наличие линии образующих близкий к прямому угол происхождения указывает на D, но не C и так далее. Первый слой ведёт себя как экстрактор признаков, а второй как классификатор, но все уровни сети обучаются одновременно. Обучение становится единым В простейших многослойных сетях все нейроны одного слоя связаны со всеми нейронами следующего слоя. Это неудобно при большом объёме входных данных. Возьмём изображение размером 100 на 100 пикселей, что для изображения совсем немного, в нём будет 10.000 пикселей. Подключим его к первичному слою с 10.000 нейронов. Количество соединений между входом и первичным слоем составит 100 миллионов. астрономическое число для одного слоя. Нам нужно найти способ построить архитектуру сети так, чтобы она могла принимать большие объёмы входных данных, например, изображение размером 1000х1000 1000 пикселей, не увеличиваясь при этом в размерах. Адаптация архитектуры нейронной сети к решаемой задаче ежедневная задача инженера, работающего с искусственным интеллектом. Итак, глубокое обучение состоит из: первое Построение архитектуры многослойной сети путём расстановки и соединения модулей. Второе обучение данной архитектуры методом градиентного спуска после вычисления этого градиента обратным распространением. Прилагательное глубокий здесь просто выражает тот факт, что архитектура имеет несколько слоёв, ничего более. Как же спроектировать архитектуру сети, чтобы она подходила для распознавания изображений? Мы рассмотрим это в следующей главе.